«Даже если мы запишем номер «Жигулей» и щелкнем тех, кто в них сидят, что нам это даст?» — задал он вопрос. «Мы же не милиция, чтобы установить владельца машины по номеру. И вообще, тут какая-то афера. И никто из нас в глаза не видел людей, которые внезапно воспылали ко мне нездоровым интересом». Толку будет от этих снимков, так что не ходи на улицу, Полина, не рискуй. Глеб абсолютно прав, нечего лезть на рожон. Три с половиной года назад Полина рыдала бы от счастья, проявив Виктор подобную заботу, но теперь она повзрослела и рыдать не собиралась. Она ушла в пустой кабинет. Легла на диван, свернулась калачиком и проспала четыре часа. Глеб с Левкой все это время демонстрировали Виктору результаты своих трудов. Вокруг них могло происходить что угодно: пожар, наводнение, рукопашный бой лаборантов с профессорами, они бы ничего не заметили. Проснувшись, Полина встряхнулась, словно собака, повесила сумку на плечо, выскользнула в коридор и отправилась на первый этаж. Пожалуй, хорошие снимки можно сделать из окна туалета. На цыпочках, чтобы зря не тревожить охранников, она проследовала в дамскую комнату. Окно оказалось довольно высоким, пришлось лезть на подоконник. Снаружи хныкал дождь, и чумазые машины проносились мимо институтского дворика, въезжая в одну и ту же лужу. Темно-серые Жигули стояли поблизости, и внутри находились два человека: один на месте водителя, другой сзади. Надо полагать, бандиты считали, что когда-нибудь Виктор все же явятся в лабораторию. Кажется, им и в голову не приходило, что в институт можно попасть еще и через служебный вход. Впрочем, он чаще всего бывал закрыт, так что неудивительно, что наблюдатели ограничились только парадными. «Водителя, пожалуй, удастся незаметно сфотографировать», — подумала Полина. «Водителя, пожалуй, удастся незаметно сфотографировать», — подумала Полина. а пассажира вряд ли. Вот если бы передвинуться на несколько метров влево, там как раз располагалось окно мужского туалета. Конечно, можно было привлечь к съемкам кого-нибудь из ученой троицы, но Аполлина решила, что потратит больше времени на препирательство. Сейчас в институте и народу-то никого нет, Если ее застучают в комнате, обозначенной буквой М, она просто скажет, что ошиблась дверью. Естественно, ей в голову не пришло, войдя внутрь, проверять кабинки. Между тем в самой крайней важно восседал на унитазе уважаемый человек – профессор Милослав Венедиктович Ромазанов Кляпко. Услышав возню и пыхтение, он насторожился. В пустых туалетах всякое случается, надо быть на чеку. Между тем Полина влезла на подоконник и сделала несколько снимков. И тут Рамазанов Кляп покашлянул просто на всякий случай, чтобы предупредить о своем присутствии. Услышав это покашливание, Полина растерялась от неожиданности и сверху с подоконника заглянула в кабинку, держа фотоаппарат на весу. Подчиняясь закону подлости, аппарат повернулся. Полинин палец сам собой нажал на спуск и раздался щелчок. Закричал профессор голосом снежного человека, которого альпинисты ослепили фонариком, вернее даже наоборот, голосом альпиниста, ослепившего фонариком снежного человека.